Глава сорок вторая Мы встретились через два дня в украшенном свечами баре на Саут-Беверли-Драйв, перед которым стоял Бугатти, а у хостес бриллиантов и пластических операций было больше, чем здравого смысла. Он уже сидел на золотом табурете у бара, и я задержалась, прежде чем подойти, потому что не была уверена, он ли это. За 3 месяца Роберт Кевин стал другим человеком. Его короткая борода теперь была густой и хорошо сочеталась с коротко остриженными, прорезанными сединой волосами. Он загорел, а в глазах присутствовало новое, живое свечение, которого раньше не было. Он был в рубашке для гольфа с воротником и синих шортах, с вышитыми на них маленькими китами. «Вау!» Я остановилась возле него. «Ты выглядишь по-пляжному». Я оглядела свой наряд. На мне все еще был синий костюм и светлые туфли на каблуках, в которых я пошла в офис. Мне, наверное, стоило предложить более неформальное место и переодеться. Он встал, и подался вперёд, бегло поцеловав в щеку. Его борода странно ощущалась на коже, и от него пахло кокосами и мылом. Ты мне такой нравишься, хотя он указал на свободный табурет рядом. Я бы хотел, чтобы ты распустила волосы. Он потянул за низко собранный пучок, и я отмахнулась от его руки. раздражаясь из-за того, что он украл заколку. Я бы хотела увидеть тебя с меньшим количеством волос. Я нахмурилась. Что за образ пещерного человека? Я выбросил бритву, когда избавлялся от костюмов. Улыбнулся он, подёргав короткую бороду. Тебе не нравится? Выглядит ничего. Мне, хотя сказала я, беря барную карту. По правде говоря, выглядело хорошо, очень хорошо. Вплоть до расплавлю твои трусики, хорошо. Как к этому относятся клиенты? Не знаю. Я бросил офис и переехал на пляж Венес. Я нашёл нуждающийся в ремонте дом у воды и занялся реновацией. Он потянулся к моей руке, Но я её убрала. Ты, кстати, ошиблась. Шокирующе, отозвалась я с каменным лицом. В чём? Моя золотая рыбка ещё жива. Ты забрал её домой? рассмеялась я. Ага. Отдал ей гостевую спальню. Она помогает мне с обустройством дома. Похоже, ей нравится жить на пляже. Тебе кажется тоже. Он казался более расслабленным, сбросившим оковывавшее его напряжение. О, я обожаю Венецию. Я всегда говорил себе, что на пенсии перееду на Карибские острова, но Он пожал плечами. Обошлось без экстрадиции, сухо спросила я. Он засмеялся. Ну нет. Но у меня были куда более благородные причины для сомнения. Я поймала взгляд бармена и заказала водку с тоником. Да? Ну, ты здесь? Я помолчала в замешательстве. И И у нас незаконченные дела. Он поглядел на меня. Как думаешь, сможешь втиснуть ещё одного клиента? Я посмотрела на меню. Знаешь, проработка скорби это не моя специальность. Мои клиенты обычно немного помрачнее. У меня есть пара скелетов в шкафу, признал он. И они бреются? Я могу побриться? поморщился он. Я провела пальцами вдоль его челюсти, И потянула за необузданные густые клочки бороды. Я бы предпочла, чтобы ты этого не делал. Он потянул за край моего стула и пододвинул его ближе. Я также хотел отдать тебе это. Ты оставила его у меня дома. Он что-то вложил мне в ладонь, и я опустив взгляд, увидела кольцо с изумрудом. Роберт, запротестовала я. Перестань, приказал он. Мы уже спорили на этот счёт. Оно твоё. Забирай. Считай это извинением за то, что я пытался тебя убить. Он скривился. Так что? Сможешь меня простить? Я не знаю. Я надела кольцо на безымянный палец правой руки. Ты можешь простить меня за то, что не поняла, каким чудовищем был Джон Эббот. Он пристально поглядел на меня. Его взгляд дрогнул, когда он читал, судил и обдумывал то, что увидел в моих глазах. Думаю, уже простил. Не простил. Была высокая вероятность, что он вообще никогда меня не простит. Как ты узнал, что он виновен? спросила я. Единственный вопрос, оставшийся без ответа, преследовал меня 3 месяца. Он вздохнул. Я знала, что он не хочет идти по той же дорожке, но мне нужно было знать, что такого увидел он и что пропустила я. Отчёт со вскрытия Гейба. Тест крови. Он повернулся к бару и взял напиток. Уровень инсулина был идеальным. Словно он всё время был с помпой. Но для этого ему бы понадобились вливания. Так почему ты не заподозрил другого диабетика? Есть дюжины вариаций. инфузионных растворов. Но более важно, что мне не позвонили, чтобы я забрал его лекарство. Чего я и не заметил сразу и даже не подумал об этом. Я имею в виду, мой сын пропал. Я едва мог вспомнить своё второе имя, не то чтобы заметить, позвонили ли мне из аптеки. Даже если бы я заметил, то списал бы на их осведомлённость а его исчезновение. Но спустя почти 7 месяцев после его исчезновения, я кое-что покупал в аптеке и вспомнил об этом. Он посмотрел на меня. Поэтому я связался со страховой компанией и оказалось, что кто-то другой забирал его лекарства, не только инсулин, но и ингалятор. И тогда и понял, что это он? Нет. Он вздохнул и отпил из бутылки. Тогда я начал проверять биографии других сотрудников аптеки и потратил кучу времени, прежде чем понял, что этот Джон. Ох. Жестокая ирония. Вещь, зацепившая внимание Джона, стала тем же что привело Роберта к убийце. «Я кучу раз разговаривал с Джоном о Гейбе до, во время и после его исчезновения и ни разу ничего не заподозрил». Он посмотрел мне в глаза. «Я по глупости решил, что для тебя все было не так». «Я профессионал», — пожала плечами я. Моей работе было что-то заметить. И мы оба в разные моменты времени были глупцами и лжецами. Вот. Он поднял бутылку. За убоюкивание горестей. За это я выпью. Я чокнулась с ним стаканом. Я улыбнулась знакомому прошлому, вспоминая, что когда-то Я произнесла этот же тост в захудалом кантри-баре. Казалось, это было так давно. Мы были незнакомцами, соединенными с судьбами без нашего ведома, которые фокусировались на отвлечении от скорби и проблем. Уильям Берраус когда-то сказал, что жизнь никому не принадлежит, но любому, кто способен поднять сковородку, принадлежит смерть. Он был прав. Убийство это простая часть. Жизнь, нахождение счастья это сложная часть. Преодоление скорби и вины, обретение способности любить и доверять. Я хотела пройти этот путь, но мне очень нравилось боюкать своей горести. Я наслаждалась глубиной эмоций. доказательством, что душа всё ещё существовала в ноющей груди. Однажды я преодолею это и прощу себя. Я проживу правильную жизнь. Но теперь мне просто нужно было выжить. Выжить и расчистить время в календаре для одного нового клиента. Растрёпанного, бородатого убийцы, пахнущего солнцезащитным кремом. и ухаживающего за золотой рыбкой. Роберт потянулся к моей руке, и на этот раз я не отстранилась.